Глава 9. Ураган. Павел получил в подарок от Аллы лёгкий, даже прозрачный своими красками рисунок, на котором были изображены летящие бабочки. Всего несколько цветов: голубой, розовый и жёлтый. Но их сочетание давало широту палитры. "Спасибо", сказал он. "Наверное, так и должно быть". Этот цифровой мир похож на сон, в который ты можешь в любое время войти. И каждый не найдёт здесь своё. Друг Павла Владислав уходил на уровни, где шла война, Марат предпочитал море, поскольку вживую никогда его не видел. Но Павлу нравился этот провинциальный городок со своей несвешной жизнью. Почему люди так не живут? Порой задавал себе вопрос Знал ведь, что раньше такое было, но человек всё время стремился вперёд, словно боялся, что не успеет. А что не успеет? Вот и гонится человек с самого рождения: садик, школа, институты, а после работа и ещё раз работа. А всё ради чего? В этом мире он отдыхал, смотрел на рыжую девушку, что всегда светилась улыбкой. и на душе становилось спокойно. И всё же реальность заставляла его ежедневно возвращаться к работе, садиться за стол с мониторами и анализировать свой сектор, шаг за шагом выискивая фантома. Он как-то уже к нему привык и старался не обращать внимания. Что мог Павел уже сделал? Теперь над этой проблемой бились в техподдержке и разработчики. Они создали специальную программу, чтобы очистить от дополнительного мусора, поскольку сами так и не поняли природу фантома. Ладно, будем чистить мусор, сказал Павел и запустил программу. Почти 2 часа программа пыхтела, что-то сносила, что-то наоборот восстанавливала. Но после того, как всё закончилось и он прогнал диагностику, вместо одного фанто стало два. Проклятье, что за червяк у меня сидит? Ты опять ругаешься на своего призрака, спросил Игорь, увидев, как его друг разозлился. Их стало два. Серьёзно? Плодятся? Упс, Павел развёл руками. Что? Опять один. Я ничего не понимаю. А, прикол. А у меня наконец разобрались с ветром. Так глядишь, в конце месяца мой сектор откроют для туристов. Эх, хочется взглянуть, что получится. Да, было бы хорошо. А раньше ты не имел дела с пользователями? Нет, это будет первый раз. В основном реки да озёра контролировал. Но пользователи не подходили. Ладно, желаю удачи и не лезь к ним на глаза, а то. А что то? Ну сам представь, в горах и в шортах, а то и то можешь сотворить. Ладно, я пошёл в отключку. Так говорил он, когда надевал костюм и шлем с ИБС, а после погружался в мир VR. Передавай привет своей У Павла было немного друзей. Он часто разговаривал с Игорем и рассказал, что ему нравится одна девушка в его секторе. "Хорошо", сказал и отключился. Что-то было не так. Вроде облака плыли как обычно, и ветер дул со стороны гор, но люди были встревожены. Словно кто-то взял и палкой провёл по муравейнику, и те забегали, засуетились. Павел заметил разбитые окна, кто-то убирал с дороги поваленное дерево, шёл дальше в сторону моря. Чем дальше, тем было больше разрушений. Неужели это натворила та самая программа по чистке? Надо написать отчёт, чтобы её не применяли. Подумал и увидел перевёрнутую машину. Перейдя дорогу и посмотрев вниз, застыл на месте. Крыши были сорваны, а некоторые дома разрушены. Сердце застучало, и уже ни о чём не думая, бросился к дому, где был магазинчик Аллы. Перепрыгивая через ящики и покорёженные заборы, он нчался дальше. Люди были растеряны, они не знали, что делать. В городе была пожарная часть, но они сейчас очищали дорогу от мусора и тушили чей-то дом. Павел влетел в магазин. Колокольчик, что всегда говорил о приходе посетителя, завизжал. Всё хорошо? увидев испуганные глаза, спросил у девушки. Она тут же соскочила со своего плетёного кресла и бросилась к нему. Руки обняли его, и Алла прижалась к нему. Я так испугалась, так испугалась. Всё хорошо? Уже хорошо. Я тут. сказал он, обнимая её за плечи. Солнце светило, я хотела пойти к морю, и вдруг всё потемнело, словно наступила ночь. Было так страшно, так страшно. Её тело дрожало. Я тут, я с тобой. Больше такого не повторится, я обещаю. Я боюсь. Она ещё сильнее прижалась к нему. Но почему так? Почему? чуть не взвыл Павел. Она ему нравилась, как уже казалось, даже влюбился, но это иллюзия, и это прекрасно понимал. Не знал, кто в его мире эта девушка, а значит, он не мог её любить. Простояли ещё несколько минут. Алла пришла в себя и удивилась тому, что обнимает его. Её руки ослабли и тут же сделала шаг назад. Всё хорошо? Да. грустно ответила и села обратно в кресло.